Глава сороковая Штандартенфактор оказался совершенно не таким, каким его успел представить Кэш. Джиму думалось, что это будет атлет с немигающим взглядом стальных глаз. А этот штандартенфактор выглядел человеком, которого подняли с постели слишком рано и не дали выспаться. Вытянутое лицо выглядела болезненным, а оттопыренные уши, просвечивающие на солнце, казались сделанными из тусклого полудрагоценного камня. Вместе с тем это был очень высокий и худой человек, помятый, но дорогой сорочке и в черных брюках, заправленных в узкие лакировочные сапоги, доходившие до самых колен. В свои длинные руки штандантерфактор прятал в глубоких карманах брюк и с явной скукой взирал на окружающий мир. Казалось, он каждую минуту сомневался в целесообразности всего сущего. «Но...» «No — хрипло буркнул он, устанавливаясь напротив вельможи. «Нам нужна твоя помощь, мастер!» «Догадываюсь!» Штандантер-фактор тяжело вздохнул и посмотрел на небо. «Да-да, я понимаю, солнце — всё такое...» — засуетился его высочайшая категория. «Но нам нужна ваша помощь, чтобы установить контакт». «С этими энгфлеерами...» — штандантерфактор кивнул на пленников. «Как, простите, вы сказали, мастер?» «Проехали. Что нужно-то? Поговорить с ними или просто бошки поотрывать?» Стендентер «Фактор» покачался на каблуках и снова вздохнул. «Узнайте, кто они и откуда прибыли. Просто мне кажется...» «Понял я», — оборвал его человек, называемый «Мастером», и почти без перехода спросил, обращаясь к Джиму. «Какие проблемы, приятель?» «О, сэр!» Джим не был готов к такому повороту, поэтому слегка растерялся. По делу, парень. Время дорого. Ну да, конечно. Дело в том, сэр, что мы хотели попасть в... в кинта я знаю. Так вы все знаете, поразился Кэш. Хотя понимали, что здесь удивляться глупо. Говори, чего тебе нужно, парень. Я же должен этим кретинам что-то про тебя рассказать. Чего тебе нужно? Вообще-то, сэр. «Нам бы нужно попасть в кинта», — добавил пришедших в себя Лу. «Да, а больше ты ничего не хочешь», — штандантер-фактор усмехнулся. «Ну, Лу пожал плечами, хотелось бы узнать, кто вы такие и не один ли вы из нас». «Не, я не один из вас. Видимо, этот вопрос позабавил штандантер-фактора». Он даже улыбнулся, обнажив крепкие и слишком крупные зубы. «Как знать, мой дорогой, как знать? Можно по-разному. Можно сказать, что я один из вас, а можно сказать, что я часть вас». «А почему эти люди не понимают наш язык?» Пользуясь случаем, спросил Джим. «Мы слышим их, понимаем их, а они наши слова не воспринимают. Они даже считают, что мы не говорим, а рычим. Почему они не слышат нас?» А кто ты такой, чтоб тебя слышать? Ты никто в этом мире, понял? А потому об тебя все будут вытирать ноги. Перестань быть рабом мелкой разменной монетой. И тебя услышат не только. Услышат. К твоему голосу начнут прислушиваться и ловить каждое твое бредовое высказывание. Пропишут тебя в истории и осыплят посмертными почестями. «Хочешь этого?» Неожиданно громко закричал штандан Торфактор. «Хочешь?» Впиваясь глазами в Джима. «Так точно, сэр!» Промямлил тот, сам того не желая. «Вот так вы все, черви!» «Ну, вы поможете нам?» Плаксивым голосом спросил Лу. «Помочь?» Казалось, штандантер-фактор был удивлен. «А зачем? Что я с этого могу получить? Может, ты ради меня переночуешь в муравейнике? Или сожрешь младенца? А то давай, их здесь много бегает. Детишек, карапусиков Ножик я тебе дам, а в основном сам, дорогой мой. Да не бойся, здесь их как мошек в лесу. «Дикари хорошо размножаются, и от одного не убудет». «Все равно, его высочайшая категория...» Тут штандантерфактор пивнул через плечо. И «Их всех скоро перевешает». «А кто вы?» – спросил Джим голосом, в котором чувствовалась решимость. Правда, эта решимость давалась ему нелегко, и по щекам Кэша катились слезы. «Кто вы, господин штандантерфактор?» Повторил он и поднялся во весь рост. «Да ладно, ребята!» Штандантерфактор изменил свой тон и закрылся руками, дурашливо изображая испуг. Затем повернулся к вельможи и объявил. «Я выяснил все доподлинно и могу дать вам отличный совет, господа!» «Будьте так добры!» улыбнулся ему тот. «Эти двое действительно дети змеи!» Они намеренно стараются показаться неразумными существами. И это им почти удается. Они очень, очень хорошо подготовленные шпионы-панкондры. О -о -о, только и смог произнести его высочайшая категория. Да-да, вы не представляете, как рисковали, общаясь с ними. Штандантерфактор смерил пленников взглядом. Они опасные колдуны. И их нужно умертвить. Да не просто, а надлежащим образом. А здесь, Стандантофактор обвел окружающее пространство рукой, здесь нет необходимых средств, чтобы убить таких колдунов. «Значит, повезем их в город?» — подвел итог вельможа. «Именно!» «Какая ж ты сволочь!» — громко сказал Джим Стандантофактору. Однако тот ничего не ответил. И даже не смутился. Конечно, радость моя, я и сволочь, и кое-что похуже. А теперь я с вами попрощаюсь. Удачи!